Вам, наверное, не терпится теперь узнать, что было дальше. То бишь, как я провел остаток этого дивного воскресенья. Рассказываю. Да, собственно, что там рассказывать. Сел в машину, поехал домой. Едва не породнился с трамваем на съезде с Гренадерского моста. Стыдно сказать, но я наслаждался. Наслаждался обычным в таких случаях отходником. Помню, еще в детстве я обожал это чувство, когда болеешь, и болезнь отступила. Еще не исчезла совсем, но отступила. Резко пошел на убыль, привносимый ею дискомфорт. И ты лежишь себе в кровати, где только что поменяли постельное белье. Оно теперь свежее, едва ли не хрустящее, вместо пропитавшегося твоим потом за два дня высокой температуры. И вот уже утро, солнышко пробивается сквозь задернутые шторы. Давич тебе ты досаждал даже слабый свет. А впереди целый день полного безделия, все заботы, и даже бытовые обряды, вроде чистки зубов теперь пубок, уроки делать не надо, взрослые выполняют все твои прихоти, и лишь две-три медицинские процедуры вроде горчишников немного омрачают настроение, но горчишники не скоро, вечером. Однако недолго подобное настроение кормило мозг серотонином, дома и словно бы вернулся в исходную точку. Все вокруг воскрешало в памяти тот момент, когда я в отчаянии этот дом покинул. Как-то сразу меня владела усталость, даже не эмоционального, а именно физического свойства. Вспомнив, что с утра не ел, я был не в силах поднять себя с кресла и отправить на кухню. Все же надо было совершить что-то, нарушить этот выморочный покой. И я не нашел ничего лучше, чем набрать телефон дочери. Словно бы за эти полтора часа что-то еще могло произойти. В дополнение к уже случившемуся. Привет. Ну как ты? Дома уже, да? Да нет, ничего. Просто звоню. Волнует же. Чего не стоит? Стоит. Я лучше знаю, стоит или не стоит. У меня одна дочь. Ну да, а что? Вот вырастешь, поймешь. Что делала? Выспалась? Ну хорошо. Задумываюсь на короткое время. Послушай, у меня видишь какая мысль. Вот не знаю, может тебе легче даже будет, если представить. Что представить? Ну вот смотри, превозмогаю смущение. Смотри, ведь могло быть и хуже, чем есть. Ну, например, если бы с Василием, ну, залетело бы короче перед тем, как расстаться. Только прости за бестактность, я все понимаю, но правда. В ответ... На том конце телефонной линии вдруг возникает черная тыра. Засасывающая в себя энергию, материю, информацию. Засасывающая и ничего не испускающая взамен. Несколько секунд кромешного молчания. Полный космос. Даже дыхание не ощущалось. Затем что-то еле слышно хлопнуло. Словно бы кто-то разжал высохшие губы. Ты смешной папка. Правда, смешно. Ты очень хороший, но вот совсем не в теме. От слова вообще. Какое-то подобие смешка, короткое хмыканье. Понимаешь? Как сказать тебе, чтобы было понятно? Ну вот если бы так случилось, да, как я сказал, если бы я с забеременела и с Василием бы осталась, то тогда, тогда я уж точно не стал бы глотать колеса. Ни сознательно, ни в помутнении умственном. Просто не до того было бы совсем. Это ясно, как дважды два. Не помню, что я на это ответил и как завершил разговор. В общем, я каким-то образом дожил до понедельника. Абсолютно никчемного, зияющего дня. Моя воля проспал бы его чуть более, чем полностью. Но, увы, организму не прикажешь. И я... Подняв себя с ночного лужа, переноса слоняться по квартире, не зная, чем себе утомить этим поздним утром. Рабочих занятий, как на грех, не предвиделось, а то с удовольствием отдался. Какой-нибудь технической деятельности, вроде заполнения таблиц или писания формальных предисловий. А, впрочем, слава богу, небось напортачил бы, будьте наде. В начале 12-го я позвонил Галке, она ответила сонным голосом, сказала, что все в порядке, что после обеда на день раньше возвращается Катерина, и о дальнейшем инциденте стоит забыть. Я не стал развивать тему, вполне удовлетворившись услышанным. Потом опять слонялся без дела. Потом решил, что надо каким-то образом свалить из дома. И после минутного размышления набрал телефон Ксении. Мне ответили не сразу. Я даже успел предположить, что угодил прямиком в ее рабочую суету. Однако нет, ошибся, и девушка все же обнаружила свой голос. «Привет!» «Привет, Ксения на работе? Дома? Нет». Голос ее звучал как-то странно. Увеличиваю паузу и замедляя слоги к концу слов. В другое время меня бы это насторожило, но сейчас я мало что соображал. чем занята? Разговаривать можешь?» «Занята. Чего ты хочешь?» «У меня это приключение, будь они неладны. В общем, я к тебе хочу. Можно? Выручишь меня опять?» Не надо. Что не надо? Не надо ко мне. Нельзя. Ну, тогда ты приезжай. Нет. Почему? Так. Что-то случилось? Да. Володя умер. Вчера в десять вечера в больнице. И я поперхнулся. Прости. Надо было как-то отступиться. Чинно, вежливо. Не ломая траву. Чем-то помочь? Нет. Точно? Нет. Не надо. Я сама. Сейчас Витя приедет. Прости, я занята. Не могу говорить долго. Какие-то нотки упрёка привиделись мне в ее интонациях. Или, может, оттенок злости. той самой, самое, что некогда промелькнуло на ее лице, когда я впервые стянул с нее ревч. Послушай, Игорь, мне сейчас действительно некогда. Извини. Короткие гудки, казалось, сохраняли этот недобрый, отчуждающие оттенок. Потом я опять погрузился в ум от непрекаянности, еще более тягостные липки. Я словно бы вышел в открытый космос, пустое холодное пространство. Вышел и тут же кто-то перерезал шланг, поповину, соединяющий меня с космическим кораблем, разорвал и немедленно забыл про меня. Оставив кувыркаться под властью равнодействующих моментов силы. Помню, измучившись в конец, я плюхнулся на диван в гостиной. И, швырнув против читалку с закачанными еще год назад дневниками Егора Переца, зарылся лицом в подушку. Сперва перед глазами поплыли обычные, в такой ситуации лиловые, пурпурные круги. Затем все как-то успокоилось. Сменилось как бы ровной такой чернотой. Слегка содрогающейся из-за внутренних всхлипов, неслышных и невидимых. Мне опять вспомнилось детство. Вот снежок на подоконнике вылизывает заднюю правую лапу, веером разведя коготки. Он сосредоточен и деловит. Впрочем, как и мои родители, собирающиеся до работу. Я ем сосиску с несладким творогом. Меня обыкновенно кормили плотным завтраком. Предстоит идти в школу. В мир непредвиденного. Неожиданных огорчений и редких Но тоже неожиданных радостей. А вот для родителей и Снежка вообще нет ничего неожиданного. Они знают все наперед, Про себя знают. И про меня знают тоже. Им все известно. И они сейчас лишь выполняют долг. Опекают меня. Помогают пройти через это неизведанное. Не то, чтобы... Вовсе безболезненно, но все же без особых потерь. Они помогут всегда, подстрахуют и защитят. Им для этого даже не нужно совещаться друг с другом. Все им заранее ясно. Все ходы просчитаны. Все варианты выйдены через запятую. Все уже было. И нет ничего нового. Зато мне все в нове было тогда, но столь же в вновь не все и сейчас. А ведь рядом нету ни Снежка, ни родителей. Сделав свое дело, они ушли куда-то. И верно смотрят оттуда на меня, не испытывая теперь ни малейшего беспокойства. Смотрят молча. Им по-прежнему нет нужды совещаться, не о чем говорить. И даже то, что я не ем теперь на завтрак сосиску с несладким творогом, не вызывает у них удивления. Так заведено. И с этим ничего не поделаешь. Но как же не хватает мне их всех сейчас? Как же мне стыдно перед ними за все, за то, что жизнь пошла дальше без них, за то, что она наполнилась вещами и заботами о самом существовании, которых они не имели понятия, за то, что я не стал таким, как они хотели, что не ценил, как того следует, их ежечасных усилий и этой незаметной всезнающей опеки. пору было молиться или просить пощады, но кому и у кого? Признав капитуляцию, я потянулся за телефоном и, взглянув на высветившееся в уголке время, набрал номер 1, уповая, что он в этот час снизойдет до вне рабочего общения. В конце концов, он заинтересован в поддержании летной годности членов своего экипажа, и я, как-никак, один из них. — О, это ты, Игорек? Привет-привет, что скажешь? — Костин голос, как обычно бархатисты жизнерадости Слава богу, у него никто не умер вчера в психушке. Ну, говори, говори. Чего там у тебя? Проблемы возникли или что-нибудь уже готово? Я, признаться, раньше четверга я не ждал. И правильно, что не ждал. Вышли в пятницу, если не в понедельник. А чего ж тогда звонишь? А мне можно по работе только, да? Нет, конечно. По работе как раз можно с известными ограничениями. А вот мимо работы я тебе рад всякий час. И в любом количестве. Кажется, он искренен. Или очень умело изображает, что по большому счету то же самое. Вот-вот. Я и хочу тебя как раз сейчас в любом количестве. Давай опять вместе поужинаем. Снова у меня жизни получишь. Секунду или две длилась пауза. Верно, это взвешивает всё. Соображая, укладывает вновь открывшиеся обстоятельства в сетку своего итинерария. Да, хорошо, давай. Что ж, а где? Как в прошлый раз на охте, в этом вашем аргентинском, новая пауза. Я прямо вижу, как аденоид морщит свой лобик. Что-то не устраивает его в этом моем предложении. Не хочу. Вот там не хочу. Тогда где? Где? Ну, где? Да. Где? А давай лучше в твоих краях где-нибудь. Вот есть, я знаю, такой еврейский ресторан. 7.40. У вас там, на Большом Самсониевском. Ты бывал в нем? Нет. Ну, то есть, да, бывал. Но очень давно. Лет 10 назад. И как? Ничего в общем. Вот и прекрасно. Давай там. Хорошо. Я где-нибудь в полвосьмого подъеду. Годится? Годится. Ты настоящий друг, Костя. Ты самый лучший мой настоящий друг. И вот мы сидим на втором этаже, глядим сквозь широкие от пола окна на тот самый вымощенный в моем детстве диабазом спуск от Светланы Клонской. По ту сторону парк, еще казалось бы зеленый, но уже заболевший неизлечимой осенью. Усталые автомобили, замедляясь, преодолевают горку, чтобы затем раствориться среди расчерченных бездарными советскими градостроителями лабиринтов новостроек. Про нас забыли. Метродотель, проводив нас к столику, ушел куда-то навсегда, не озаботившись прислать официанта с меню. Мы в недоумении. что, идем? Да ладно, сиди. Ломает куда-то еще двигаться, если честно. Может, исправиться еще? Раньше было вполне пристойно. А это чей ресторан? Хрен его знает. Не то Конкорда, не то Мирилашвили. Он, кажется, приходил из рук в руки. Кошерный? Кажется, нет. Тогда был не кошерным точно. Я помню, интересовался. Все-таки появляется официант, скучающий уволень. Переносит меню и тут же нравится бежать. Однако Деноид успевает задержать его вопросом. Скажите, милейший, это кошерная кухня? Кошерная, да, у нас кошерная. Вот видишь, это он мне. Здесь кошерная. Это что-то меняет? Ценник. Агноид благодушно рассмеялся. Бегло листаю меню. Ну да, уровень цен теперь другой, ты прав. Вы совершенно правы, это вмешался официант. Раньше здесь была не кошерная. Я тогда не работал. Киваем благосклонно. Вы уж не уходите сейчас, молодой человек. Мы быстро сориентируемся. Поспешно заказываем что-то, не оставившее затем следа в моей памяти. Ну хорошо. А пить, что будем, Игорь. Листаю винную карту, ничем не примечательную и переоцененную. Скажите, это все вареные вина? Что? Кошерные, да. Все кошерные для песоха. Это я понимаю. Но кошерные бывают вареные, не в уше и не вареные. Ой, это я не знаю. Я недавно работаю. Могу пригласить Сомелье, если он сейчас на месте. Да ладно, не надо. Попробуем сами разобраться. Так. У вас, смотрю, почти один баркан. Есть еще молдавская. Ладно. Баркан так баркан. Это хорошие израильские вина. Галерея Джудиан Хиллс. Чего? Ну, место такое. Галерея Джудиан Хиллс. А, ясно. Так, смотрим. Значит, пинотаж 2008. Ух, ну и ценник у вас. Мы получаем вино прямыми поставками из Израиля. Израильский пинотаж. Это опять одно и вступает в беседу. Ну да, а что? Ну его нафиг, слушай, Игорь. Пинотаж может быть только южноафриканским, А всякий другой это порнография. Ну как скажешь. Что тут еще? Вот шерас. Но ты, небось, скажешь, что шираз бывает только австралийским. Веришь ли, меня месяц только ширазом и поет? Уже оскорблено. А что ж тогда? Да все равно. Возьми что-нибудь простое, какую неведому зверушку. Слушаюсь. Значит, вот что, молодой человек. Принесите нам бутылку Мамфорт Вердж. А что это, Игорь? Кореньян, если верить в меню. Что? Кореньян. Сорт такой. Никогда не пробовал. Вот и будет тебе неведома, зверюшка. Сам же сказал. Ну и лады. Официант удаляется, оставив нас практически в пустом зале. Какое-то время сидим, расслабляемся. Приходим в себя от общения с бойким и услужливым юношеством. Ну, рассказывай, Игорь, что у тебя стряслось. Как твоя Софья радует тебя по-прежнему этой бьющей через край непосредственностью? Мотаю головой. А что так? Не радует? Софии, все. По всей видимости. Ой, одно это кажется искренне удивлен. А я думал, это всерьез у вас. Всерьез и надолго. Вроде как складывался пазл. Ответ застревает у меня на кончике языка, во вселенную вторгается давишний официант, ставит на стол хумус, хлеб, прибор. Знаете, вы извините, но оказалось, что Манфорта нету. Ладно, ладно. Пусть будет пенотаж. Черт с ним. Судьба у меня выходит такая. Это одно, это избавило меня от необходимости принимать решение. Расскажу потом жене, что пил израильский пенотаж. Ухо хочется. Официант исчезает с выражением искреннего облегчения на лице. Так что у тебя с Суфией? Я не понял. Ты с ней живешь или не живешь? Опять мотаю головой. Понятно. И что же ты предпринимаешь в связи с этим? Ищешь кого-то другого? Нет. Ага. Одно откивает. А почему? Не знаю даже. Я как бы расплющен сейчас. Интересно. Тебе интересно. А мне тоска тоской. Зеленая. Что? Тоска, говорю, зеленая. А то. Ну, тогда хорошо. Вновь появляется официант. Не очень ловко разливает вино. Уходит. А это мажет хумусом булочку. Откладывает в сторону. Пригубляем бокалы. Ну вот, чувствуешь этот компотный оттенок, да? Вроде. А что это? Это вареное вино. Пастеризация. А зачем они это? Для стабилизации? не Стабилизировали так вино в нашем СССР. Кипятили от души. А тут из чисто религиозных соображений. Очень кратковременно нагревает до 70 градусов. Но все равно дает вот этот привкус. Понятно. А так, в общем, даже похоже на пенотаж. Аденоид коротко хохотнул и тут же осекся. Ну ладно. Ты рассказывал про свою Софию. Я? А кто ж? Я просто сказал, что с ней расстался. И странно себя чувствую теперь. Да-да. А Одно это осушает бокал, я следую его примеру. Ладно, давай лучше я тебя развлеку. Тут на днях встречался с зубными врачами. Ну, не в смысле прибегнул к их услугам, а скорее они к моим. И вот доложу тебе, хоть сотрудничество не состоялось, я в результате весьма обогатился новым знанием о жизни и смерти. Он начинает рассказывать длинную, смешную историю, одну из тех, что у него в запасе миллионы. И этот запас действительно, что неделю, тут полняется. Ему бы книги писать, аденоиду нашему. Наконец он смолкает утомленно, и, оглядываясь вокруг, произносит с недоумением, «А не еду когда-нибудь принесут. Мы тем временем приканчиваем бутылку. Ложка с хумусом еще и прежде вычерпана до дна, Булочки тоже кончились. Вот же попали мы с тобой в сонную лощину. Ты ж, скучное заведение. Ой же ей. Проходит еще 20 минут, и нам приносят салаты. Ловим официанта за фалду и заказываем еще бутылку. На сей раз раз Пардон за рифм. Вино надо отдать должное появляется довольно быстро. А вот горячего мы ждали потом еще минут 30. Если я когда-нибудь попаду в рай то встретив там аденоида, сразу пойму, чем мы эту участь заслужили. Мы как-то отвлеклись от твоих проблем. Раздобривший от вина аденоид медленно всматривается в меня прилежно и вместе с тем рассеянно, словно уездный доктор. Так что случилось-то, Игорь? Чем я тебе помочь? Пожимаю плечами. Я тоже разомлел и даже отчасти насытился этой кошерной херней. Не знаю, Костя. Сделай что-нибудь. Стань психоаналитиком для меня. Или прокурором. Я не знаю. Сфинксом, Игорь. Мне больше нравится сфинксом. Я тебе сейчас загадку загадаю, как сфинкс. Хорошо? Выясним твой Эдипов комплекс. Да Эдит. Не, ну как хо. Ну ладно, ладно, загадывай. Слушай. Вот. Стало быть слушать. Слушаю, слушаю. Ага. Аденоид вздымает палец к потолку и расплывается в улыбке. Скажи мне, путник кто утром глядит вперед, днем в стороны, а вечером вниз. Моргаю глазами, пытаясь сосредоточиться, ухватиться за тающую жилку костиного витиеватого мышления. Черт его знает, сдаюсь. Прям так сразу? Ну да. Хрен ли, после столько выпитого напрягаться. А это морщится. Да ты слабак, как я вижу. Или не любопытен. Любопытен. Так что это? Загадки? Ну да, загадки. Не в бокале же. В бокале же раз, я знаю. Это сиськи. Чего? Сиськи. Женские сиськи. У девочек просто торчат соски. Ну и так далее. И все. Ну да, и все. А что ты хотел? Ну тут на меня и в самом деле сходит озарение. Ну хорошо, возьмем, например, сиськи. Чего? Ну хорошо, давай, бери. А что же не взять сиськи? Я завсегда люблю брать сиськи. Вот. И я их люблю. Но что? Ну, я люблю разные сиськи. Правые и левые дура. Разные по форме. Люблю разные сиськи, потому что... Потому что... Ну, ну, давай, валяй. Почему же? Потому что они будут во мне различные чувства. Вот. Ну, это интересно. Во мне тоже будет чувство. Какие же у тебя? Я же говорю, разные. Вот взять, к примеру, такие сиськи, как бы сказать, правильные такие. Словно циркулем обрисованные. Второй размер или чуть больше. Ну, знаешь, о чем я. Так, так. Вот их женщина не имеет, а словно бы носит. Понимаешь, да? Как алмазное колье. Понимаю. Даже сквозь одежду. Нет. Не сквозь одежду. Те, что сквозь одежду выпирают, это еще одна история. Третья. Но я сейчас не про то. А про такие, когда сквозь одежду ничего определенного не скажешь. А вот раздевается и... Ага. И что? И то такая чудесная красота, украшение, гордость. И ты глядишь на эту женщину немного как бы снизу вверх. Не в смысле пузы, понятно, а иносказательную. Что вот надо же, такая божья тварь немыслимая. И прямо сейчас идет в твои руки. Возвышает тебя невольно. Ну хорошо, а еще? А еще вот скажем другая. Систи маленькие такие, острым конусом. Вот глядишь на нее, и какая-то жалость набегает, как к ребенку. Ну, ты понимаешь, в чём дело? Да, понимаю. И вот мне, я тебе скажу, надо и то, и это. И восхищаться женщиной, и жалеть ее, Но у нее всего две сиськи, а не четыре. Так, так. Это интересно. Это интересно все очень. А скажи... на Мгновение задумывается, с трудом заставляя себя сосредоточиться скажи правильно ли я понял что тебе было мало одной суфии у которой как я понимаю всего две сиськи пожимаю плечами не знаю нет не мало. вернее было мало но больше никого не требовалось какой парадокс аддунойет кивнул такой парадокс да еще бутылочку ага давай опять пиотаж ну ты ведь Да-да, удивительно, но он оказался не так уж плохо, этот еврейский пенотаж. Мы заказываем еще бутылку, и нам приносят ее быстро, как никогда. Так что же, Игорь, скажи мне, вот что? Тебе себя жалко? Ну, жалко, да. Вот. Одно это вновь поднял палец, словно бы и добился от меня какого-то неочевидного и косвенного признания. Вот в этом все дело. Тебе себя ужасно жалко, ужасно. Ну, жалко, конечно, а что? У меня же нет никого. Никого и ничего. Если я приду сейчас домой и сожру всю свою птичку разом, отдав затем концы, человечество узнает об этом через неделю и забудет через 10 дней. Одно это усиленно мотает головой. Нет, нифига. Во-первых, после этого пинотажа тебя... Домашними колесами не убить. Вино – отличный антидот. А во-вторых? Что? Во-вторых, что? Ты сказал, во-первых, значит, есть и во-вторых. Ну да, есть. И что же? Во-вторых, какое тебе дело до человечества? Пожимаю плечами. Вот то-то. Человечество – это такая у тебя отмазка. Отмазка от чего? От правды. Тебе нужно не человечество. А просто слишком много разного. Вот ты и не получаешь ничего. Или думаешь, что ничего не получаешь. Собственно, ты ничего и не хочешь, говоря по правде. Ведь все и ничего – это одно и то же, правильно? Вот ты же сфинкс. Ему действительно сфинкс. Нет, погоди, послушай, это важно. Ты, значит, ничего не хочешь. От того ничего не имеешь. А человечество тут ни при чем. Оно тебе кучу всего предлагает. А ты не берешь. Вот ту же девушку, Софью, к примеру. Постой, Костя. Я истого мотаю головой. Ты ничего не знаешь. Это она меня бросила, а не я ее. По причине... По причине возникшей еще до нашего знакомства. И тут ото это расхохотался. Громко, в голос. Не сдерживаясь, до слез заставить изумленно обернуться унылую пожилую парочку, что-то клевавшую за дальним от нас столиком. Чисто Мефистофель, ей-богу, ей-богу. Он с трудом произносит слова сквозь смех. Вот за это я тебя и люблю, Игорь. Да, именно за это. За то, что ты всякий раз полностью оправдываешь мои предположения. И вновь захохотал, будучи не в силах протолшить. Потом, на улице, поеживаясь, в ожидании заказанного аденоидом такси, от непривычной прохлады я почему-то вдруг почувствовал себя виноватым. «Знаешь, это мой косяк, конечно, но раньше здесь было неплохо». Я, правда, не предполагал, что место протухло. Аденоид, казалось, с интересом рассматривал вывеску. Брельеф над дверью, изображающий кукольного 50-го мужика. И выше светящиеся цифры. 7,40. Большущий. Словно на электронном будильнике времен моей юности. Да ладно, О чем ты? В конце концов, это я предложил. А ресторан? Ресторан лишь показал свой еврейский характер. Переменчивый. И непредсказуемый. Домой... Я почему-то пошел через парк, не иначе, как решил, что это меня протрезвит. Ожидания, однако, не оправдались. Более того, я едва не заблудился в этом с детства родном лабиринте гравийных тропинок, что, впрочем, отражало в полной мере степень моего тогдашнего опьянения. В общем, замок входной двери я открыл не без усилия. И, оказавшись в родном жилище, постарался поскорее залечь на дно. Мне это, в общем, удалось, пусть и с некоторой заминкой. Опять позвонила Маша Котельник. Вот да. Словно чувствует, когда я пьян. Позвонила, и едва я удивленно отозвался, заговорил чуть отрывистым голоском последнего жителя планеты Марс, обезлюдивший перед этим от злой ветрянки. Здравствуй, Игорь. Я не очень поздно. Привет, ничего. Как поживаешь? Всегда ж нет одно в этих словах. Да вот. Напился изрядно. Теперь думаю спать. Ты просто так поболтать или случилось? Чего? Да нет. А? Нет, ничего. Просто так? Угу. Взяла затем интригующую паузу и вдруг, словно брешившись, на что-то выпалила. А с Кариной я теперь теперь все знаю. В общем. Можешь не трудиться, не демонстрировать солидарность. Все теперь знаю про нее и про Славу. Уже не тайна. Мы с ним разберемся, не волнуйся. Не помню, что я промяблил в ответ, каким ворохом пустословие отделался, завершив разговор. Кажется, я добавил потом еще что-то крепкое, сорокоградусное, грамм сто, иначе было не заснуть. Утром, во всяком случае, я обнаружил в раковине пустую рюмку, а в телефоне свидетельство попыток набрать Карину, судя по зафиксированной роботом продолжительности всякий раз неуспешных. Ну и слава богу, что так. А дня через два или три мне вдруг пришла от нее смс. Зачем ты рассказал Маше? Иди в жопу, мерзавец. Ты не мужчина.